Взятие ее потребует времени. Свыше тысячи солдат выстроились напротив ворот, криками требуя отворить их. Внимательно прислушавшись, можно было различить такие же звуки в отдалении, со стороны задних ворот. Эти крики, подобно искрам с кремня, падали на труд, которым была сложная смесь эмоций принца Барбро. Взвился огонь, и в его пламени принц потерял способность рассуждать. «Эй, стреляйте зажигательными стрелами!» «Зажигательными стрелами?» «Верно. Одному богу известно, как долго мы тут простоим, ожидая. Слушай сюда, мы не можем больше тратить время на эту деревню. Если бы ты мог открыть эти ворота за несколько минут, это было бы другое дело. Но ты ведь не можешь, верно?» Рыцарь смог лишь кивнуть в ответ, скрипя зубами. «Припугните их зажигательными стрелами. Время детских игр, стояние за стенами и кричание закончилось. Про... Показать им, как взрослые делают дела». Пока рыцарь, раскрыв рот, пораженно смотрел на него, сбоку послышался грозный голос. Подумать только, что ты рискнешь возражать приказом его высочества принца. Не могу поверить, что ты один из людей маркиза. Мой принц, не позволите ли вы моим людям осуществить эту атаку?» То был барон Ченеко. За его спиной стояло несколько других подхалимов. Принц Барбро был рад, что существует такой человек, полезный, несмотря на всю свою глупость. «Нет, он тоже дворянин, и если деревня в его феоде рискнет поднять бунт, он, вероятно, поступит так же. Возможно, он даже понимает мотивы принца Барбаро». «Вот как. Тогда я приказываю тебе исполнить это, барон. Стреляйте по деревне зажигательными стрелами». «Нет, лучше не так. Цельтесь в башню. Это поможет избежать жертв, верно?» «О, какое милосердное решение. Как и ожидалось от вас, мой принц». Итак, вам остается лишь смотреть, как мы исполняем вашу волю. Сестрица, все готово. Все спрятались, мы послед... Что такое? Почувствовав, что происходит нечто странное, Джигэм тревожить задал вопрос. Ополчение, оставшееся здесь, разделилось на две группы. Одна половина неохотно поддерживала идею открыть ворота и впустить войска внутрь, в то время как другая яростно противилась. Корень разногласий лежал в том, что... Будет это предательством по отношению к спасителю деревни Айнс Олгону или нет? В результате принять решение было тяжело. Вообще-то, Энри собиралась сказать что-то Джугему, но тут из-за стены донесся громкий голос. «Жители деревни Карн, ваш отказ немедленно подчиниться приказу открыть ворота ставит под сомнение факт того, что вы являетесь верными подданными королевства. Посему мы возьмем представителей деревни с собой на поле боя» где вы убедите Айнс Ол сдаться, тем самым вам представится шанс доказать, что вы по-прежнему верны королевству». Атмосфера начала меняться. В сердцах жителей деревни, подобно лесному пожару, начала разгораться ненависть. Энри не была исключением. «Верно, жители деревни являлись верными подданными королевства. Однако эта верность меркла в сравнении с благодарностью, которую они испытывали к тому, кто спас их деревню, не будучи нанят или обязан это делать. В конце концов, когда их семьи, их друзья и любимые гибли, единственным, кто пришел на помощь, оказался этот великий заклинатель. «Я ни за что не позволю затащить себя на поле боя и встать на пути у господина Айнза. Разве мы не можем просто убежать в лес и посмотреть, как пойдут дела, прежде чем принимать решения?» Громкие выкрики вроде этих раздавались со всех сторон. Однако одно объединяло всех – То, что никто не хотел делать что-либо, что доставило бы проблем их герою. В этот момент снаружи раздался звук растягиваемой веревки, а вслед за ним свист объектов, пронзающих воздух. Когда звук приблизился, в поле зрения показались ярко-красные точки, и через мгновение стрелы осыпали сторожевую башню, подобно дождю. Уши всех присутствующих заполнили звуки возник... вонзающихся в дерево наконечников и треска огня. «Не может быть!» Королевство собиралось применить против них оружие. Осознав это, Энри вскрикнула. «К счастью, на башне в этот момент никого не было. Видимо, атаковавшие знали это. Или, может быть, может, они не колебались бы, даже если бы внутри находился кто-нибудь?» «Сестрица! Хотя они, похоже, и не атакуют нас пока что. Тебе все же не стоит находиться в пределах досягаемости их луков. Сюда, скорее!» Джугем потащил прочь Энри, все еще в ступоре смотревшую на башню. Она не сопротивлялась, когда он схватил ее за руку и побежал, но ее лицо все еще было повернуто к подожженной постройке. Как только ополчение начало беспорядочно отступать, сторожевая башня вспыхнула. Соломенная крыша моментально занялась огнем и превратилась в огромный факел. Все в деревне видели разрушение башни, где бы они ни находились. Вокруг Энри поднялись горестные стоны – Один из голосов звучал особенно громко. Пытаясь перевести дыхание и совладать с собой, она посмотрела на мужчину, кричавшего громче всех, чей голос нес наибольшую муку. Это был один из тех, кто недавно поселился в деревне. Его гримаса была смесью ненависти и отчаяния. Энри осмотрелась и увидела подобные чувства на лицах большинства иммигрантов. Энри вспомнила. Их деревни сожгли похожим образом. «Враги!» кричал человек. «Они враги! Как они могут не быть врагами после такого? Я хочу сражаться с ними!» «Чье это королевство? Они даже не помогали нам, а теперь хотят спалить нашу деревню!» Этот крик издала полная женщина. «Почему они позволяют себе это? Если хотят убить меня, пусть придут и, по и попробуют! Я возьму с собой столько этих ублюдков, сколько смогу! Я отомщу за остальных!» Юноша присоединился к общему хору. Злоба и ненависть переполняли воздух во многом благодаря зажигательным стрелам. «Сестрица, время решать», – тихо сказал Джугем, с лицом столь же твердым, как его броня. «Э, но эти люди обезумели от страха. Разве не стоит подождать, прежде чем принимать решение?» «Нет времени, и никто не сможет гарантировать, что они не впадут в бешенство. Лучше, если ты прямо сейчас решишь, как поступит деревня». Это было разумное предложение. Армия уже уничтожила зажигательными стрелами одну из башен, «В следующий раз они, возможно, сделают что-то похуже. Нужно действовать сейчас». Энри собиралась с духом и глубоко вздохнула. Она коротко взглянула на Энфри, держащего Нему за руку, и они кивнули ей, словно ободряя. Сжимавшая ее грудь давление исчезла. Это была последняя капля храбрости, в которой она нуждалась. «Все, слушайте, сейчас. Все присутствующие примут решение, каким образом мы поступим». «Будучи жителями одной деревни, я надеюсь, что все подчинятся решению, каким бы оно ни было». В ответ раздались громкие звуки одобрения. «Поднимите руки те, кто считает, что деревня должна подчиниться приказам королевства». Не поднялось ни одной руки. Чувствуя, как ее сердце громко колотится в груди, Энри закричала вновь. «Тогда все, кто желает до последнего вздоха сражаться с королевством, поднимите руки». С громогласным ревом бесчисленное количество рук в унисон взлетело вверх. Все поднявшие руки крепко сжали кулаки. Мрачные выражения лиц демонстрировали их решимость сопротивляться. Это было жутко. Все присутствующие выбрали путь, который может привести их лишь к гибели. Тем не менее, нашлось то, что перевесило страх смерти и придало всем решимости. Это было нежелание отвечать предательством на помощь и доброту. «Раз так, то мы сражаемся. Сражаемся, чтобы вернуть наш долг». «Джугэм, план битвы я поручаю тебе!» Джугэм шагнул вперед и встал перед Энри. «Я вижу вашу решимость. Вы все погибнете здесь. И вас всех это устраивает?» Слова ветерана были встречены единодушным согласием. «Вы способны кричать так громко, несмотря на ваши бледные лица. Великолепно! Однако мне жаль портить момент после того, как вы столь громко объявили свое решение. Но разве не стоит попытаться дать сбежать молодым, В конце концов, если кто-то и должен погибнуть, то это должны быть мы, старики, заговорил мужчина постарше. Он прав, но разве это возможно? Враги заблокировали все ворота. Даже если мы попытаемся спуститься со стены, они тут же нас заметят. Что ж, это так. Если бы мы просто пытались убежать, как ты сказал. Джигем зло улыбнулся и продолжил. Мы не можем спрятаться и потом сбежать. Так что мы откроем главные ворота и заманим врагов внутрь. Пока они не ожидают, мы ударим их со всей силы. Если причиним достаточный урон, они соберут войско воедино и сконцентрируются на нас. Джугэм осмотрелся. Но враг может разгадать нашу уловку. В таком случае, пока у нас достаточно боевой мощи, у врага все равно не будет выбора, кроме как атаковать нас всеми силами. Есть вопросы? Похоже, нет. Но, Джугэм, куда бежать тем, кто не будет сражаться?